Глава седьмая. Моё сердце камнем падает вниз. Вообще-то да, сознаюсь я, медленно скользя взглядом по её роскошным волосам, по идеально выглаженной форме, острым коленкам, а затем возвращая глаза на лицо девушки. Но это вряд ли касается кого-то ещё. Натягиваю на лицо улыбку. Неправильный ответ. Блондинка морщит нос и дёргает плечом. Похоже, она ожидала услышать что-то вежливое и даже заискивающие. И кого же? Лена улыбается, разводя руками, и в ответ на моё молчание тоже расплывается в фальшивой улыбке. Я всех здесь знаю, может, смогу помочь. Я разберусь, заверяю я. Кстати, мы так и не познакомились вчера. Девушка протягивает руку. Меня зовут Лена, а ты? Неохотно вкладываю свою ладонь в её. Да, оказывается, холодный. Не «Очень приятно». Она трясёт мою руку. «Ого!» Я высвобождаюсь. «Слышала о том, что произошло с тобой вчера в раздевалке», — сочувственно говорит девушка. «Кто-то решил подшутить над тобой и вынес одежду, пока ты принимала душ?» Я прочищаю горло. Если бы мне не было известно, что Лена Сандберг приложила к этому происшествию свою ухоженную руку... то я вполне могла бы и поверить искреннему сопереживанию, написанному на её лице. «Ах, это!» — я возвращаю ей насыщенную искусственным радушием улыбку. «Должно быть, тот, кто придумал эту злую шутку, чувствует себя очень умным. На самом же деле он полнейший идиот. Если я узнаю, кто это сделал, то отплачу. У меня в арсенале тоже имеются». Жестокие фокусы, которые были в ходу в моей прошлой школе. Наслаждаюсь произведённым эффектом. Это и Сандберг всё труднее удерживать улыбку на своём кукольном личике. «Да», — тянет она, — «но не думаю, что эти шутники хотели унизить тебя». «В любом случае, им повезло, что я была в прекрасном настроении. Мне ничего не стоило задать им хорошенькую взбучку». «О-о-о!» Алена взглатывает. ловлю себя на мысли. Мне нравится, как нервно подёргивается уголок её губы. Похоже, в битве улыбок теперь перевес на моей стороне. Так, ты пришла посмотреть на тренировку? Не даю ей опомниться. Вообще-то, да. расправляет плечи первая красавица школы. Мой парень играет. Ну точно. Она гордится тем, что встречается с викингом. Хельвин. «Да, он-то мне и нужен», — радостно восклицаю я. «Он уже пришёл?» «Зачем тебе, Бьёрн?» Её брови точно крылья птицы взмахивают вверх. «Нужно вернуть ему одежду», — улыбаюсь я. «Твой парень был так любезен со мной вчера в раздевалке, что одолжил свой пиджак. Тебе повезло с ним, Лена, он настоящий душка». Я достаю из сумки пиджак, и девушка уже не может отвести от него глаз. Бьорна должен тебе? Верно, так он уже пришёл? Он в зале? Ещё, она указывает на раздевалке. Ещё в раз Хорошо, поищу его там. Хлоп и её по плечу. Приятно было поболтать. Эй, Нея, оборачивается она. Я могла бы сама передать ему. Не хочу тебя нагружать. Машу я ей на прощании за одно ещё раз скажу ему спасибо. Не думала, что будет так приятно оставлять её стоящую с открытым ртом. Надо будет как-нибудь повторить. И плевать, что я только что нажила себе настоящего врага. Сомневаюсь, что эта пигалица сможет придумать что-то хуже кражи вещей. Я вхожу в холл между раздевалками и застываю. И как ты планировала найти его здесь, Нея? Может, вломишься в полную гул их парни раздевалку и потребуешь позвать тебе Хельвина, или постучишь в дверь тихо, как мышь, и будешь ждать, пока тебе ответят. Из-за двери доносится гул мужских голосов и смех. Я прижимаю руку к груди, так и не постучав. Плохая была идея. Нужно было вручить эту чёртову тряпку той тупой блондинке и уйти. Я начинаю пятиться назад, и в этот момент дверь распахивается. Один за другим из неё начинают выходить смеющиеся парни в яркой гандбольной форме. Все высокие, крепкие, как на подбор. Кто-то из них при виде меня улыбается, другие подмигивают, а один шатен останавливается, чтобы оглядев меня с головы до ног, присвистнуть, но тут же получает толчок в спину от идущего позади. Это Микки. Подтолкнув шатена, он рычит: "Подберись, Люни, Ульрик". И притормаживает, чтобы поинтересоваться Ты что тут забыла, Нэ? Да я, неважно, отмахиваюсь. Ладно, мне пора. Увидимся вечером. Микке следом за остальными парнями скрывается за дверью. Когда вся толпа уходит, я наконец набираюсь смелости и заглядываю в приоткрытую дверь, и, конечно же, наталкиваюсь на Бьорна, выходящего в холл. О, прости. Моя рука даже успевает скользнуть по синтетической ткани его футболки. Ты Викинг застывает со странным выражением на лице. Клянусь, это либо отвращение, либо страх, замешанный на омерзении. Он подаётся назад, и я откровенно теряюсь. Так смотрят на жабу или крысу. Неужели я вызываю у него подобные чувства? Но почему? Вчера он вёл себя нахально и даже шутил. Я пожимаю плечами. Вот твой пиджак. Протягиваю его вещь. Кельвин буквально выдирает её у меня из рук и швыряет за спину куда-то в глубину раздевалки. Теперь он кажется мне рассерженным. "Спасибо", говорю я, втягивая голову в плечи, за то, что помог ей вообще. Бьёрн склоняется надо мной и впивается взглядом в лицо. Он медленно сжимает пальцы в кулаки и дышит всё чаще. "Бьёрн?" Я смотрю на него снизу вверх и вижу, как наливаются гневом его глаза. Готово биться об заклад, что лазурь в них начинает закипать, и бурля, сменяется сияющей, пугающей желтизной. Эй, Бьорн, дружище, ты идёшь? Заглядывает в дверь один из парней, и золотые отсветы тут же сменяются небесно-синевой, точно отхлынувший с берега прибой. Да, глухо отвечает он. Бросает на меня последний ненавидящий взгляд, стискивает зубы и убирается прочь, хлопнув дверью. Я так и остаюсь стоять в полном непонимании, что это сейчас было. Меня лихорадит, сердце бьётся как оалделое, и всё, что я ощущаю это настоящий животный ужас, пробирающий до костей. Не знаю, что ты такое, Бьорн Хельвин, но ныне я буду держаться от тебя подальше. Даже не представляю Сколько времени проходит после нашего столкновения в раздевалке. Оно производит на меня такое впечатление, что я просто бреду по улице, не разбирая дороги. Мелкая морось сменяется стылой прохладой, и от ледяного дыхания ветра у меня мурашки носятся по спине. Местные, попадающиеся на встречу, приветливо улыбаются. Похоже, они привычны к такой погоде, а мне вот хочется плотнее закутаться в шарф, которого у меня нет. Со всех сторон пахнет прелыми травами и хвоей, и только из пекарни доносится аромат свежего хлеба. Можно было погреться внутри, но я иду дальше и сворачиваю на кладбище. Оно небольшое, и, возможно, мне удастся отыскать могилу бабушки. Я хочу хоть с кем-то поговорить, чтобы не свихнуться. Померзлой земле стелется белый туман, он так густ, что почти осязаем на ощупь. Я разглядываю старые надгробные плиты, статуи с головами львов и поросшие мхом стены старой церкви. Бреду всё дальше меж могил и трогаю пальцами могильные камни. Они холодные, но красивые. Это место кажется спокойным и величественным, да и дышится здесь легче, чем в школе, где каждый второй норовит подставить тебе подножку. Я почти расслабляюсь, осторожно ступая по тропинкам, усыпанным прошлогодней листвой, когда с ветвей старого вяза вдруг срывается стая чёрных ворон. Это происходит так стремительно и неожиданно, что я невольно вскрикиваю. "Тише, а то разбудишь мёртвых", раздаётся шёпот за моей спиной.